Глава двадцать третья Лика, солнышко, я задержусь. Слышу уставший голос Росса. Меня одолевают сомнения и ревность. Из-за Татьяны? Не могу удержаться от вопроса. Ну, в какой-то степени да. Что ж, Лика, не надо додумывать. Все просто, она заставляет меня дописать программу в слишком сжатый срок. Не знаю, как смогу. Нужно кое-что переделать, а это требует времени. Насколько сжатый? Завтра утром. Уже? Да. Она сумасшедшая? Не знаю, но я должен довести дело до конца. Чем тебе помочь? Сделать для тебя что-то? Выдавливаю, понимая, что в моих силах только посочувствовать и поддержать, а я сцены ревности закатываю. Рос некоторое время молчит, а потом просит. Я пришлю тебе телефон моего стилиста. Он подобрал мне несколько вариантов костюмов. Нужно посмотреть на них и выбрать что-то. Ну и забрать. Сможешь? Да, хорошо. Довольно неожиданная просьба. А зачем тебе костюм, и как я пойму, какой лучше? Вдруг тебе не понравится? Объясню дома. И я полностью доверяю тебе и стилисту. Ну все, мне надо работать. Люблю тебя. И я... Растерянно смотрю на потемневший экран после сброса вызова. Тайны, странности... не могла предположить, что работа программиста схожа по секретности с деятельностью Джеймса Бонда. Надеюсь, как только Сафин отделается от этой Татьяны и ее заказа, мы сможем жить нормальной жизнью, ничего друг от друга не скрывая. Стилиста зовут Иван. Какое странное имя для московского деятеля моды. Простоватое, я бы сказала. Впрочем, неважно. Мы договариваемся с ним о встрече на вечер, а пока решаю поехать к Славе. Он после операции почти не выходит на связь. Конечно, я узнавала у врача, как все прошло, меня заверили, что все отлично, а вот сам Слава стал каким-то другим. Отвечает на звонки, говорит вежливо, но в голосе какая-то сдержанность. Нужно увидеть его и спросить, в чем причина. В больнице меня встречают как родную. Приношу конфеты, фрукты, подарки для медсестёр и врачей. Там сейчас в Славе делают укол, ты подожди немного. Киваю, но у меня нет времени долго ждать. Решаю пойти сразу и в палате застаю очень интересное зрелище. Слава сидит на постели, а рядом с ним девушка в белом халате, и они держатся за руки. Хочется протереть глаза, потому что когда я была у него в прошлый раз, он пальцем шевелил с трудом, а сейчас сидит. Да это чудо какое-то. Славик, неужели? Забегаю в палату, заставляя обоих вздрогнуть. У девчонки даже шприц от неожиданности выпадает из рук. Лика! Вдруг от чего-то смущается, но я уже бегу к нему, чтобы обнять. «Да что там, я и медсестру готова расцеловать, и весь белый свет за то, что его смогут поставить на ноги!» «Простите, я пойду!» Опускает глазки и выбегает из палаты. «Марин, подожди!» Кричит ей вслед, но мы не успеваем ее остановить. «Странная. Ну и ладно, я найду ее позже, а сейчас расскажи, как ты!» Жду подробностей, расплываясь в улыбке, а вот Слава какой-то взволнованный. «Хорошо. Что случилось?» Сажусь и беру его за руку, так как минутой раньше это делала медсестра. Парень краснеет. «Объясни, что произошло за эти дни?» «Марина». «Не понимаю». «Новая медсестра, ты ее видела сейчас? Мне так стыдно». Парень смотрит на меня со смущенным лицом. «Ты в чем то виноват перед ней? Что-то запуталось». «Совсем теряюсь». «Нет, я виноват перед тобой. Кажется, влюбился в другую». «Прости, Лика, мне не стоило. Не должен был скрывать, но она такая невероятная, а мы с тобой...» «Так это же замечательно!» «Прерываю». «Что же ты раньше не сказал?» «Не успел. Ее перевели совсем недавно. Ты что, не сердишься?» Удивляется. «Нет, конечно. Мы же с тобой друзья!» «Просто я думал, что...» «Слав, мне тоже надо тебе кое-что сказать». «Слушаю...» Напрягается. «Я вышла замуж!» «Ух ты! Ну, поздравляю! И тоже ничего не сказала!» Судя по улыбке, друг обрадовался. «Честно, тоже боялась тебя ранить». Смотрим друг на друга и молчим. «Хорошо, что мы выяснили. Ты совершенно свободен и можешь встречаться с кем хочешь. Вот, прерываю паузу. Напряжение между нами моментально пропадает. Слава снова становится открытым». «Расскажи мне, хочу знать все подробности, кто этот счастливчик, как познакомились и многое другое», — заговорщицки подмигивает. Все расскажу, но сначала мы поговорим о тебе». «Как видишь, я в полном порядке. Скоро буду бегать», — горячо заверяет. В этот момент в палату заходит доктор, и мы вместе обсуждаем дальнейшую реабилитацию нашего дорогого пациента. Все складывается замечательно, и после подробного разговора я покидаю больницу с легкостью на душе. Забираю костюм... Выбрав черный классический, похожий на тот, что носит агент 007. Спецзадание выполнено. Жду тебя дома. Пишу Ростику сообщение. Спасибо. Надеюсь, что смогу выбраться с этой работы до завтрашнего утра. Кидает мне не слишком обнадеживающий ответ. Если нет, то я привезу костюм тебе в кабинет. Устроим ролевые игры под названием «Плохой босс» и его секретарша. Вези. Плевать на работу. Отвечает, добавляя неприличный смайлик. Приходится закончить провокационную переписку, пока я не сорвалась. Иначе я все-таки выдеру клок волос этой Танечки, а затем исполню и остальные фантазии. Но внутренний голос разума нашептывает, что так делать не стоит. Нужно набраться терпения и подождать. Завтрашний день — и все. Ростислав. Заканчиваю программу под утро. Лика меня убьет. Наверное, уже надумала себе не весть что. Вызываю такси и еду домой по сонному городу. На душе много противоречивых чувств и эмоций. Я написал две программы и до сих пор не решил, как поступить. Я уже понял, что нужно дать Яне, и теперь размышляю над тем, а схожи ли наши с ней цели. Может быть, мне лучше поступить так, как говорит сердце? Да и не только оно. Адвокат предупреждал меня об ответственности. Может получиться так, что моя месть выльется в еще большие проблемы». Это произойдет в случае, если меня привлекут по статье, расследование будет, потому что вредоносная программа скомпрометирует компанию. Это нанесет удары по репутации фирмы и по ее благосостоянию, как минимум резонанс в прессе обеспечен. И вполне может быть, что нынешние партнеры и спонсоры вообще откажутся от дальнейшего сотрудничества. Виновные будут наказаны, но и фирма пойдет ко дну. И хотя юридически доказать мою виновность будет не слишком легко, Мой адвокат приложит максимум усилий, чтобы не допустить этого, но по факту... Почерк программиста, написавшего вирус и наличие мотива, делают меня первым в списке подозреваемых. В общем, я сказал Лике не совсем правду. Если все пойдет так, как хочет Таня, то с сегодняшнего дня проблемы только начнутся. А сейчас моя девочка так сладко спит, обняв подушку, что мне совсем не хочется подвергать нашу только что родившуюся семью испытаниям. Наоборот, я должен защищать любимую жену и всеми силами заботиться о ней. Осторожно забираюсь к малышке и, обняв, пытаюсь хоть немного поспать. Но только тогда, когда она сама во сне обнимает меня и прижимается щекой к груди, удается заснуть. Рядом с ней и я чувствую себя спокойно. Вот что значит семья. Так стоит ли рисковать всем, о чем я так долго мечтал?